Глава 2. Будда приходит в Китай. Многие сотни лет качество преданности в буддизме в основном предназначалось лишь для выражения глубокой благодарности за Буддадхарму и медитативную практику. Действительно, в одном случае преданность предназначалась любимому учителю и редко для иных вещей. Когда Сиддхартха Гутама родился в качестве Будды под деревом Бодхи, он сказал, что учит только причине и прекращению страдания, в основном посредством бдительной внимательности. Вплоть до наших дней эти вещи составляли основу всех последующих буддийских традиций. Спустя десятилетия после первоначального просветления и первых учений Будды Изначально прочную сердцевину буддизма расширили дальнейшие учения, известные под именем второго поворота колеса Дхармы. В этих расширенных учениях появились различные небесные символы глубоких состояний ума, чтобы лучше познакомить людей с теми же качествами, которые исследовались при помощи внимательности. Эти персонификации душевных состояний, болезненных и целительных, стали искусным средством, позволяющим не сойти с пути, нередко напряженного, своего и всеобщего освобождения. Например, образ воинственного маджушри, который поднимает меч, чтобы усмирить великанов и гневных божеств, символизирует отсечение или освобождение от препятствий, скрывающих сердце. Тара же, Авалакитишвара и, конечно, Гуанинь, напоминают нам о любящей доброте и сострадании, прощении и невозмутимости. Махаянская школа буддизма, естественно, обращалась к махавирам, великим обителям мудрости и служения, таким как милосердие, благодарность, щедрость, настойчивость, преданность практике и сорадование, которое способствует освобождению ума и раскрытию сердца. Эти учения Махаяны, или Большого Плота, распространяясь из Северной Индии по Великому Шелковому Пути на Восток и в Китай, расширившись за счет новых озарений и толкований последователей бодхисаттв, пробудили сострадательное учение о служении, об облегчении страданий всех живых существ. В школе Махаяны были созданы некоторые из самых замечательных учений буддизма. таких как алмазная сутра, которая легла в основу практики, признававшей более широкие области осознавания реальности и более глубокие сферы ответственности, в которых практикуется Будда-дхарма. Среди них был интуитивный мистицизм, права на получение полномочий, элементы шаманских царительских практик, влияние учения о тайне, которые передавали учителя мужского и женского пола. Они включали в себя более ранние учения, но выходили за их пределы. В Китае Гуанин через раскрывшийся лотос своего сердца придала форму бесформенному, и поэтому стала той, кто слышит плач мира. Она олицетворяет облегчение страдания и стала основным фактором, который организует распространенный элемент преданности, характерный для поздних учений Будды. Обед, который она дала, звучал так. «Пока существует пространство, и пока сохраняются живые существа, до тех пор буду пребывать и я, дабы рассеять несчастье мир». Добравшись по великому шелковому пути до Китая, Гуанини стала важным духовным и общественным явлением, которое рисовало идеальную чистую Землю, наилучшую среду для совершенств, обретаемых в практике, в глубочайшей работе, предполагающей углубленное сосредоточение, озаряемое светом сердца, вбирающую в себя, по некоторым сведениям, сферу земных звезд, конечно, психическую реальность и, несомненно, сущность сердца, которые проходят через рождение и смерть. В «Лотосовой сутре» впервые говорится о том, что женщины способны достичь просветления. В самый ранний индийский период развития буддизма бодхисатва сострадания обитал в теле мужчины, представленном в образе Авалакиты, сокращенное имя Авалакитишвары. Таким образом... Гуанинь воплощает в себе как мужские, так и женские стороны, которые объединяют целы. Порой считается, что Гуанинь, поскольку на протяжении многих веков, прежде чем родиться в китайском коллективном сознании в своей нынешней женской форме, она была мужчиной, создала идеальный баланс между инь и ян, анимой и анимусом, что идеально подготовило ее, как многие полагают. Стать Буддой настоящей эпохи. Гуанинь – первая женщина, которую признали Буддой. Говорят, что Бадхисатва может принимать любую форму, которую с легкостью могут воспринять нуждающиеся, любой облик, которого может потребовать учение о сострадании, форму мужчины или женщины, молодого или старого человека, жителей этого или иного мира. Призрака, дракона, рыбы, животного, птицы и даже горящего куста. Она пришла ко мне в форме гуанинь. Ее, вознесенные до положения богини миллионами благодарных, почитают за тот свет, который она приносит, за ощущение защищенности, которое она прививает многочисленным людям. Она считается безопасной не сердца, Лотосовая сутра гласит, что любой, даже представитель низших каст, может освободиться раньше старого брахмана, увлеченного икрой с золотым кольцом на большом пальце своей ноги, если целиком посвятит сердце благополучию других и будет действовать из сострадания. В этой сутре также утверждается, что освобождение привлекается благородным милосердием. что врожденный дух можно реализовать во внезапной всепоглощающей вспышке ясности. Возник совершенно новый мир духовного равенства. Практики Махаяна прижились в различных культурах, например, в тибетской Ваджраяне и японском дзене. Гуанини-буддизм, который назвали «светом Азии», позже пересекли Великие воды и были благожелательно встречены в обеих Америках И в Европе. Как и предсказывало тибетское пророчество, когда колесницы пойдут по рельсам, а в небе полетят железные птицы, свет пересечет солнце и направится на запад.